Выждав некоторое время, Ланцелот сказал Борсу, что уезжает с одним лишь Лавейном в лес к доброму отшельнику Брастиасу. Там думал он отдохнуть и набраться свежих сил к предстоящему турниру. Ланцелот и Лавейн отбыли тайна, и о том, куда они исчезли, знали только родичи Ланцелота. И когда они прибыли к отшельнику, то были встречены с радушием. И там Ланселот каждый день стал ходить к источнику неподалёку от дома отшельника, ложиться на берегу и подолгу любоваться бурлящей струёй, порой погружаясь в сон. А в то время в этом лесу разбила шатёр одна благородная дама. Она была искусная охотница и всякий день выезжала на охоту. Она носила на плече лук, и её никогда не сопровождали мужчины, но только женщины. И все они были искусны стрелять из луков и легко могли убить оленя как на скаку, так и из засады. И были у них добрые луки, стрелы, охотничьи рога и ножи, и много хороших псов натасканных гонять и задирать звери. И вот однажды пёс этой охотницы поднял и погнал на неё лань. А лань-то ушла в сторону и помчалась по лесам и лугам. Охотница и её дамы гнались вслед за ланью, пока не услышали, что собака настигла лань у ручья. А это был тот самый ручей, у которого проводил время Ланселот в осне и дремоте. Лань, когда выскочила к ручью, разгорячённая, легла в топи у самой воды. А пёс, гнавший её, стал шарить вокруг, потеряв у ручья след. След за псом появилась и дама, охотница. Она сразу догадалась, что лань залегла где-то здесь. Подъехала прямо к ручью и увидела лань среди камышей. В тот же миг положила она на лук стрелу с тяжёлым наконечником, пустила её, но стрела на беду прилетела через лань и вонзилась в самое древко прямо в бедро Ланслоту. А дикий боли Ланслот вскочил в бешеной ярости, но увидев, что рану ему нанесла женщина, сказал ей: О дама, кто бы вы ни были, в недобрый час взяли вы в руки этот лук. Дьявол научил вас стрелять. Простите меня великодушно, сказала охотница. Я благородная дама и всегда охочусь в здешних лесах. Вас же я не заметила, ведь я целилась в лань, что залегла у воды. Я не думала, что могу промахнуться, но видно дрогнула моя рука. Ничего не смог ответить ей Ланселот и лишь заскрежетал зубами, сдерживая стон. С тем охотница ускакала от него прочь, а Ланселот как смог вытащил стрелу из раны, но наконечник застрял у него в теле. И побрел Ланселот, ковыляя к дому отшельника, на ходу истекая кровью. И когда Лавейн и отшельник увидели, что случилось с Ланселотом, то уже не знали, печалиться им или смеяться столь нелепому ранению. При каких обстоятельствах был ранен Ланселот и кем, этого он не рассказал друзьям. Отчельник с трудом извлёк наконечник стрелы, и снова пролилось при этом немало рыцарской крови. Рана причиняла Ланселоту жестокую боль и была в столь неудобном месте, что он не мог сидеть ни в одном седле. "Воистину я несчастнейший из живущих", воскликнул Ланселот. "Ибо как раз когда мне так желанна слава, со мною непременно случается какая-нибудь незадача". Однако пусть будет что будет, но на этот раз я всё же буду в назначенный час на турнирном поле. И были применены все средства для излечения Ланселота. Когда же настал день турнира, Ланселот распорядился, чтобы он сам и Лавейн и кони под ними были в сарацинском облачении. И в таком виде они тронулись в путь и подъехали к назначенному месту. У короля Северного Уэльса было на турнире сто рыцарей, и король Нортюнберланский привёл с собой сотню добрых рыцарей, и король Ангисонс Ирландский тоже привёл сотню добрых рыцарей, готовых к бою. И другие знатные мужи со стороны короля Северного Уэльса привели по столько же, и всё это были добрые рыцари, испытанные в ратном деле. Выехала на поле партия короля Артура, а за одной с ним выступали король Скотов Король страны Гор Уриенс, король Хоуэл и чаленс Кларнский. И при каждом из них также была сотня рыцарей. Сам же король Артур выехал на поле с двумя сотнями рыцарей и почти все рыцари Круглого стола, опытные и славные бойцы. А на подмостках расположились старые рыцари, чтобы судить вместе с королевой, кто одержит верх на турнире. Вот затрубили к бою. И выехал король Северного Уэльса и повстречался с королём скотов, и был король скотов повержен на землю. А король Ирландии сокрушил короля Уриенса. Король Нортюнберландии сокрушил короля Хоуэла, а Галахальд выбил из седла чаленса Кларнского. Тут разъярился король Артур, он ринулся на короля сотни рыцарей и поверг его на землю. А затем, не меняя копья, сокрушил ещё троих рыцарей, и лишь тогда сломалось его копье, но он продолжал биться. Вслед за тем выехали на поле Гавейн, Гахирис, Агравейн и Мордред, и каждый из них тут же сокрушил по рыцарю, а Гавейн четверых. И началось тут большое сражение, ибо выехали на поле рыцари из рода Ланселота и с ними Гарет и Паламит, и ещё многие рыцари Круглого стола. Они стали так насидать на противников, что тем уже не на шутку грозило поражение. Но Галахальд, высокородный принц, был доблестный рыцарь, и силой своего оружия он сдерживал продвижение рыцарей Круглого стола. Всё это видел из леса Ланселот, и вот будто гром грянул. Это он выехал на поле вместе с Ловейном. Или что только увидели его борз и остальные рыцари, они поспешили предупредить своих товарищей. — Смотрите, берегитесь вон того рыцаря с золотым рукавом на шлеме, ибо это сам Ланселот. По доброте своей Борс предостерег и Гаррета. — Я вознагражден уже тем, — отвечал Гаррет, — что могу с ним встретиться. — Но кто это с ним, облаченный в такие же одежды? — спросили Борса друзья. — Это Лавейн, — отвечал им Борс. Между тем Ланселот встретился лицом к лицу с Гавейном и с налета сбил его наземь вместе с конем. И также сокрушил он Агравейна и Гахериса, сокрушил он и Мордрода, и всех одним копьем. А Лавейн встретился с Паламидом, и они сошлись так яростно и сильно, что под обоями кони рухнули на землю. Но они тут же снова вскочили в седла. Затем Ланселот съехался с Паламидом, и Паламид оказался повержен на землю. Ланселот же, не останавливаясь, помчался дальше и на ходу меняя сломанные копья поверг на землю 30 рыцарей, почти все рыцари Круглого стола. Одни только его родичи уклонялись от столкновения с ним и бились в другом конце поля, куда он не заезжал. А король Артур разгневался видя подвиги Ланселота и призвал к себе Гровейна, Агровейна, Мордреда, Кая, Грифлита, Лукана Дворецкого. Бейдура пал о Медо и Сафера, его брата. И с этими добрыми рыцарями король приготовился выступить против Ланселота и Лавейна. Но всё это заметил Борс и Гарольд. "Боюсь, что теперь Ланселоту придётся тяжко", сказал Борс. "Я подскочу на подмогу господину моему Ланселоту, чтобы меня не ждало", сказал Гарольд, "ведь это он посвятил меня в рыцари". «Мой вам совет, не делайте этого», — сказал Борс. «Если только вы не переоденетесь так, чтобы никто не мог вас узнать». Тогда Гаррет, осмотревшись, приметил одного уэльского рыцаря, отдыхавшего на краю поля, ибо незадолго перед тем он получил жестокую рану от руки Гавейна. К нему-то и подъехал Гаррет и попросил его обменяться с ним щитами. «Я готов», — отвечал рыцарь из Уэльса. И как только Гарет взял его щит с фигурой девы на зелёном поле, в тот же миг Пам мчался к Ланселоту и крикнул ему: "Берегитесь, рыцарь! Ибо вон оттуда скачет на вас король Артур с десятью славными рыцарями и хочет нанести вам поражение. Я же прибыл сюда разделить с вами опасность". "Что ж, спасибо", крикнул в ответ Ланселот. "Выезжайте навстречу Гавейну", сказал Гарет, подъехав ближе. Я же схвачусь с Паламидом, а Лавен пусть начинает бой с благородным королём Артуром. Когда же мы разделаемся с этими тремя, то будем твёрдо держаться вместе. Между тем приблизился король Артур со своими 10 рыцарями, и Ланселот выехал против Гавейна и нанёс ему такой удар, что у того лопнула подпруга седла, и он рухнул на землю. Агарет сшибся на всем скаку с паламидом и так обрушился на него, что рухнули на землю и кони всадник. Король же Артур оказался лицом к лицу с Лавейном, и они повергли друг друга на земь вместе с конями, и долго оба пролежали не в силах подняться. После того Ланцелот сокрушил еще Агравейна, Гахериса и Мордорда. Агарет сшиб с коней Кая, Сафера и Грифлета, Тем временем Лавенс снова сел на коня Иринуса в бой и поверг Лука на Дворецкого и Бейдура. И началось тут великое сражение доблестных рыцарей. Ланселот носился в гоще битвы туда и сюда, срывая и избивая с голов шлемы, так что ни один не мог удержаться в седле, испытав удар копья или меча Ланселота.